В его предвыборной программе были и более слабые места. Смущающие избирателей, например, его статут политического бастарда, как он сам любил его определять. Другими словами, положение ярого республиканца, не без рисовки проявляющего упрямую верность Орлянской династии, 4 марта в Ла он публикует письмо к Монпансье то звание друга, которым я хвастался, монсеньор, когда вы жили в Тюлери. Теперь, когда вы покинули Францию, я настойчиво прошу за мной сохранить. И подписывается покорнейшим слугой. Через три дня в той же газете он яростно протестует против демонтажа конной статуи Фердинанда. Поверьте, что республика 1848 года достаточно сильна, чтобы позволить себе величественную аномалию в виде фигуры принца, возвышающейся на своем пьедестале перед лицом королевства, незринутого с высоты своего трона. В мае он возвышает свой голос против закона, запрещающего членам Орлеанской династии жить во Франции. На сей раз ни одна газета не захочет поместить его протест, кроме газеты «Бланки», В конце года он даст еще один рецидив, обращаясь к Наполеону Малому, ставшему президентом республики. Какое странное совпадение. Газета, в котором я требовал возвращения всех ссыльных, была газетой Виктора Гюго. Один дедушка, маркизик, другой хозяин постоял у двора, одна бабушка, рабыня, другая из мелкой буржуазии, незаконнорожденность, социальная, расовая, сын и отец бастарда и политический бастард, и при этом неоспоримая сила Александра, поднимут против него на выборах 23 апреля настоящую бурю. В то время как в департаменте Сена и УАЗа избранные депутаты выигрывали со счетом примерно 70 тысяч голосов В то время как Эжен-Лабиш проиграл, набрав 12 060 голосов, Александр получил максимум 261 голос. Но и этого мало, чтобы привести его в уныние. На дополнительных выборах 4 и 5 июня он думает выставить свою кандидатуру в Жеронде, но отказывается от этой мысли, узнав, что будет соперничать с Карликом Тьером и Жирарденом, двумя слишком значительными, один в политике, другой в журналистике, людьми, чтобы я рискнул с ними бороться. Он сворачивает в сторону департамента ИОН, где рядом с ним окажется лишь Наполеон Малый и Гайарде, не считая прочей мелочи. Его доверенное лицо на выборах Шарпион, помощник мэра Сен-Бри, Нотариус не слишком высокого класса, но чрезвычайно честный, вплоть до того, что ему случалось составлять протокол против самого себя, когда его куры производили то или иное нарушение порядка. Несмотря на поддержку именитого гражданина из местных, десант Александра неудачен. И что мне было делать в этом департаменте и он? Разве был я бургундцем? Виноторговцем? Разве владел я виноградниками или изучал проблемы виноделия? Являлся ли я членом общества любителей вин? Да еще и газеты выводили его сторонником регенства. Очень бы хотелось поприсутствовать на его ораторской дуэли с Гайарде, но мы располагаем лишь рассказом о митинге в Жуаньи. Три тысячи человек встретили его там с ропотом, не содержащим ничего одобрительного. «Эй, нигер!» — весело откликнул его один коренной избиратель. Вместо ответа последовала пощечина, способная свалить с ног быка. Ропот перешел в крик, а когда я поднялся на трибуну, кругом бушевала настоящая буря. Начались вопросы самым серьезным как они полагали была адресована мне приглашение дать отчет о моей связи с герцгом орлеаннский